Глава 47. Анна. Когда Сара открыла дверь моей спальни, в одной руке у нее была кружка кофе, а в другой — газета. Ну что, уже проснулась? Я села на кровати, сонно поморгав глазами. Сквозь тонкие занавески в комнату просачивался дневной свет. Который час? Почти десять. Сара протянула мне кружку и положила на прикроватный столик газету. «Репортеры не понимают слова «нет». Пришлось отключить звонок телефона. Я взяла со стола мобильник и откинула крышку. На твой сотовый они тоже звонили. Как только смогу, обзаведусь своим. «Нет никакой спешки», — отмахнулась от меня Сара. «Можно послать Дэвида купить тебе телефон». Поставив кофе на прикроватный столик, я взялась за газету. «Всю первую полосу занимали наши с тиджеем фотографии, те, что я уже видела по CNN и еще несколько из аэропорта. На «Самый большой» было запечатлено, как тиджей целует меня в лоб, на фотографиях поменьше, как мы бежим рука об руку вниз по трапу самолета, как обнимаемся, как он, посадив меня к себе на колени, утирает мне слезы». Если у кого и были определенные догадки насчет наших отношений, то один взгляд на эти фотографии позволял получить ответ на все самые острые вопросы. «Скажи, что я не готова разговаривать, если кто-то из репортеров все же прорвется, хорошо?» Я отдала Саре газету, взяв со столика кружку. На меня нахлынули воспоминания о маме с папой, и я разревелась. Сара забралась ко мне в кровать и, сунув мне упаковку клинекса, прижала к себе. «Все нормально, Анна. Я тоже много плакала после смерти каждого из них. Должно пройти время, чтобы боль хоть чуть-чуть притупилась». «Конечно», — кивнула я. «Есть хочешь?» — Дэвид пошел купить чего-нибудь на завтрак. Из-за всех этих треволнений у меня пропал аппетит, но в животе было пусто, и я ответила «немножко». «Какие у тебя планы на сегодня?» «Надо записаться на прием к лечущему врачу, стоматологу, парикмахеру». Сара вышла из комнаты и вернулась с телефонной книгой в руках. «Ты только скажи, кому позвонить, и я все сделаю».